на родине мне присвоили чин подполковника. Мы готовы, но! Берта Зутнер, лауреат Нобелевской премии мира, за ее роман «Долой оружие», вряд ли думала, что те ужасы, которые она обрисовала, скоро покажутся детским лепетом по сравнению с ужасами войны, взявшие у человечества почти десять миллионов жизней. Дамская Чистописание Берты Зутнер способно вызвать у читателя только смех. Нашла мне ужасы пацифистка несчастная. Военное министерство России возглавлял генерал Сухомлинов, прозванный Шантоклером, петушком за его палатки молодящегося Дон Жуана. Потерявший голову от любви к молодой и красивой стерве, Сухомлинов экономил свои силы для ночных эмоций. Но, как говорил министр Сазонов, днем его не заставишь трудиться, а уж, правда, никогда не добьешься. — Что вы мне толкуете о новинках боевой техники? — всегда возмущался Сухомлинов. — Никакая техника не может изменить сам характер войны. Как люди дубасили один другого в войне алые белые розы, с таким же успехом они станут волтузить друг друга, и с применением двигателя внутреннего сгорания драка всегда останется дракой. Еще до выстрела в Сараево, весною 1914 года, Сухомлинов дал интервью для биржевых ведомостей, открыто возвестив «Россия готова, но готовы ли Франция?». Хотел он того или не хотел, но своим голосистым кукаряку Сухомлинов вызвал на бой берлинского Цоллера. Петушиная буфанада министра лишь раззадорила дрочливых немецких генералов. Сухомлинова очень много ругали за это интервью, до революции даже после. Ведь русская армия и русский флот не были готовы к долгой большой войне, ожидая нападения Германии как не раньше 1917 года. Но к затяжной войне не была готова и Германия. Во Франции и Англии тоже считали, что война будет молниеносной и продлится не дольше шести месяцев. Именно на этот срок Россия была полностью обеспечена вооружением и боеприпасами, так что Сухомлинов искренне верил в готовность России. И никто ведь в Европе тогда не думал, что продлится война долей полугода, и сразу начнется полное истощение ресурсов не только в России, а во всех воюющих странах. В простом русском народе, занятым своими делами ради добывания хлеба насущного, Никто даже в затылке не почесал, узнав о Сараевском покушении. В столице той поры самые въедливые читатели газет еще не испытывали тревоги. Какой-то гимназист сер пришлепнул, как муху, герцога-австрияка, значит, тот заслужил. Но это же не повод для войны, а лишь забавная тема для карикатур Пуарейли, Филитонов-Аверченко. «Вспомните, господа!» Французский президент Карно был убит итальянцем, но франко-итальянской войны не возникло. Австрийская императрица Елизавета была зарезана тоже итальянцем, но Рим даже не пшатнулся. Находились в Петербурге даже сторонники войны с Германией, утверждавшие, что «хорошая встряска оздоровит наше больное общество, зараженное декадентами. Я буду рад войне». Мы докатились уже до того, что стали читать синий журнал. Русская нравственность пала так низко, что люди не стыдятся танцевать порнографический танец по названию танго. Вы, сударь, когда-нибудь видели, как в этом танго женщина трет с своим пузом обреха партнера? Это ведь ужасно, куда смотрит полиция? Сейчас только война образумит нас и поставит все на места».